ГОЛОВА СЫРОКОВАЯ Вид ударившийся озем срубленный с плеч, венценосного орка головы и капающий с острияма его меча багряной крови, окончательно разбил у наших врагов все надежды на победу. И без того беснующиеся гоблины тут же заревели, опустив на сердце орков небывалый гнёт, и они больше не могли никак сопротивляться. Потерями своего дома, а затем и собственных жизней стало просто вопросом времени. И спустя всего пять минут непрекращающиеся крики, выстрелы и взрывы в этом темном ущелье прекратились. Вместе с последним из них на землю опустилась успокаивающая тишина и запах крови. Количество убитых орков было так велико, что на уборку нам потребуется дня два не меньше. Их всех мы точно не съедим. Обернувшись назад и посмотрев на скачущих и радующихся победе гоблинов, я подумал, что, наверное, я один считаю потерю Вонючего проблемой. Хотя это действительно победа, а война у нас была пусть и скоротечная, но очень даже сложная. На самом деле мы легко отделались, и устроить праздник будет очень неплохой идеей». Сразу как осмотрим это место и немного обживемся. Решив не присоединяться к оголтелым скачкам, я поднял голову и, возможно, впервые смог внимательно и не торопясь рассмотреть этот орочий город. Место, куда мы так торопились и где, я очень надеюсь, сможем надолго сесть. Когда-то давно на эти скалы действительно что-то упало, И сейчас тут появился настоящий оазис посреди стремящихся к небу скал. Словно внутри оставшегося от падения метеорита кратера, я видел крохотную трещину в скале за моей спиной, по которой мы пришли сюда, и где-то впереди бескрайнее омывающее берег море. Скалы впереди осели и разрушились так сильно и так глубоко, что буквально опустились под воду, открывая нам беспроблемный доступ к морской воде. Очень сомневаюсь, что там способен пройти нормальный корабль. Скорее всего, там такие подводные скалы, что даже с карты любой капитан побоится вести через эту местность свой корабль. Впрочем, позже мы с этим что-нибудь придумаем В скалах и слева, и справа от меня были видны входы в тоннели, уже достаточно давно покинутые всеми, но все еще напоминающие о присутствии тут когда-то большого количества людей. Как я и думал, ресурсов в этой земле было действительно достаточно много. И люди абсолютно точно не раз за них боролись. Даже за пределами ущелий есть ходы под землю. А тут их так много, что тут, под землей, скорее всего, ходов так же много, как в огромном муравейнике. Изучать это место придется очень долго. Если мне не повезет, и тут где-то орков не валяется карта этих подземных троп. Что же до того, что раскинулось прямо посреди всего этого перспективного великолепия, то этот орочий город действительно производит впечатление. Количество хижин, соломенных и нет, превышает необходимое нам количество более чем вдвое. Даже если каждый гоблин получит себе собственную хату, у нас еще и останется куча невостребованных строений. Войдя в этот город, я тут же заметил дом вождя, Большая, слепленная из говна и палок домина, украшенная черепами животных и людей. Даже не знаю, что я смогу найти внутри, но оставим это на потом. В самом центре этой покоящейся в горах долины, в самом сердце орочьего города, я увидел идеально круглый и высокий забор. Деревянные и костяные тотемы были напиханы вокруг этого места. Превращает то, что находилось внутри, в практически алтарь для поклонения. В самом центре этого алтаря, огражденный забором, обставленный костями и нелепо разрисованными столбами, рос огромный гриб, точно такой же, какие мы регулярно поедаем на завтрак, обед и ужин. Его ножка была такой толщины, что я бы вряд ли смог ее обхватить обеими руками, а широкая и похожая на гигантский зонтик шляпка была в диаметре метра три, не меньше. Удивительно большая штука. Я даже не догадывался, что эти грибочки могут достичь такого монструозного размера. Впервые в этом лесу я вижу нечто похожее на это. Орочьи и реликвии в округе показывают, что они все целую эту штуку почитали. Возможно, учитывая ту опасность, которую несут даже меньшие грибы-собратья, это огромная дура и вправду может считаться чем-то невероятно страшным. Ну ладно. Тобой мы тоже займемся несколько потом. Остывшие от жгучей послевоенной лихорадки гоблины тоже стали шататься по городу, тупо озираясь, а затем и вовсе стали выбирать себе дома посимпатичнее. Атаман, В отличие от этих балбесов, моя доверенная троица решила подойти поближе ко мне и тоже на некоторое время впали в транс. Созерца этот огромный гриб. «Смотрится вкусным!» ухмыльнулся гоповатый, мгновенно принявшись вырабатывать слюну. да», — кивнул я. «Нашли его?» «Нашли!» — кивнул смышленый. «Сразу за стеной валяется!» «Эх, значит, действительно сдох!» выдохнул я, посмотрев на эту троицу, которые смогли найти тело своего собрата и просто оставили там, он, конечно, вонючий, но могли бы проявить чуть больше сострадания. «Пойдемте, я хочу посмотреть». Медленно покинув пределы завоеванного города, я в самом деле увидел его. Вылетев со стены, он так сильно ударился о землю, что сломал себе все, что только мог. Взрыв такой силы практически в упор к тебе. Способен уничтожить внутренние органы, даже если тебя не зацепят осколком или пламенем. А этот кретин так и не удосужился надеть штаны в самой горячке боя. Чёртов придурок! Не смог нормально родиться и даже сдохнуть умудрился абсолютно идиотским способом. «Вонючий, тупой!» закивала головой тихая, а остальные два гоблина просто стали ржать. «Ладно», кивнул я, присев на землю, и внимательно посмотрев на труп своего собрата. Я уже думал о том, что рано или поздно я кого-то потеряю. Чёртовы гоблины каждый день стараются друг друга убить. А с подачи наших врагов этот результат совсем не удивителен. Простого исцеления для нас явно недостаточно, и я смог придумать только один возможный вариант. Но я совсем не уверен, что это сработает. Хорошо, что помер именно вонючий». Случись, что его будет жалко меньше всего. Я долго думал, какое здание мы будем строить в нашем новом доме с самым первым. Продолжил я и поднялся на ноги, посмотрев на эту троицу. Как оказалось, первее всего мы будем строить воскрешатор. Эта штука несколько превосходит уровень, в теории доступный мне, но я искренне надеюсь, что это сработает. Естественно, лица моей доверенной троицы тут же совершенно глупыми стали, а я принялся объяснять. Хочу построить что-то вроде алтаря. Вряд ли можно кого-то вернуть к жизни без непосредственного влияния божеств. Моего наличия будет мало, но попытаться стоит. Просто закинем туда тело вонючего и будем ждать. Надеюсь, сработает. И... Смышленый возбужденно потер руки... и почти возбудился самым неприличным образом. Соображать, что строить эту штуку придется именно ему. «Кто бы знал, что достаточно просто это построить и бросить вонючего туда!» Протянул он, ехидно улыбаясь. «Нет, совсем непросто». Тут же оборвал я его тираду и демонстративно поднял к небу указательный палец. «Магия воскрешения — это невероятно сложная могущественная сила, К несчастью для нас, просто построить воскрешатор будет совсем недостаточно. Выждав небольшую паузу, я негромко добавил. Нам придется его еще и как следует обоссать.